Глава 6. Родион Потапыч вышел на улицу и повернул вправо к церкви. Яша покорно следовал за ним на приличном расстоянии. От церкви старик спустился под горку на плотину, под которой горбился деревянный корпус толчи и промывальни. Сейчас за плотиной направо стоял ярко освещенный господский дом, которому Родион Потапыч повернул. Было уже поздно, часов девять вечера. Но дело было неотложное, и старик смело вошел в настежь открытые ворота на широкий господский двор. «Степан Романович, дома!» — сурово спросил он стоявшего на крыльце лакея Ганьку. «У них гости!» — с лакейской дерзостью ответил Ганька и даже заслонил дверь своей лакейской особой. «К нам нельзя-с!» «Дурак!» — обругал старик, отталкивая Ганьку. «А ты, Яшк, подождешь меня здесь!» Господский дом на низах был построен еще в казенное время по общему типу построек времен Рокчеева с фронтоном, белыми колоннами, мезонином, галереей и подъездом во дворе. Кругом шли пристройки — кухня, людская, кучерская и так далее. Построек было много, а еще больше неудобств, хотя главный управляющий балчуговских золотых промыслов Станислав Раймондович Карачунский и жил старым холостяком. Рабочие перекрестили его в Степана Романыча. Он служил на промыслах уже лет 12 и давно был своим человеком. В большой передней всех гостей встречали охотничьи собаки. И Родион Потапоч каждый раз морщился, потому что питал какое-то органическое отвращение к псу вообще. На его счастье вышла смазливая горничная в кокетливом белом переднике и отогнала обнюхавших гостей собак. «У них гости!» Шепотом заявила она, как и Ганька. «Анженер до долесничий там. Доносившийся из кабинета молодой хохот не говорил о серьезных занятиях. Языков велел доложить о себе. «Серьезное дело есть, так скажи». Наказывал он с обычной внушительностью. «Не задержу». Горничная посмотрела на позднего гостя еще раз и, приподняв плечи, вошла в кабинет. Скоро послышались легкие и быстрые шаги самого хозяина. Это был высокий, бодрый и очень красивый старик, ходивший танцующим шагом, как, как ходят щеголи-поляки. Волнистые волосы снежной белизны были откинуты назад, а великолепная седая борода, закрывавшая всю грудь, эффектно выделялась на черном бархатном жакете. Карачунский был отчаянный франт, настоящий идол замужних женщин и необыкновенно веселый человек. Он всегда улыбался, всегда шутил и, шутя, прожил всю жизнь. Таких счастливцев остается немного. Ну что, дедушка, весело проговорил Карачунский, хлопая зыкова по плечу. Шахту, видно, опустил? С нами крестная сила, охнул Родион Потапыч и даже перекрестился. Уж только и скажешь, словечко, Степан Романович. Что же это нужно ждать? На спаса колчеданск шахте красик пошел, значит, и вода близко. Помнишь, как шишкаревскую шахту опустили? Ну, и с этой тоже будет». «Может, и будет. договорить да то об этом не след, Степан Романович». Нравоучительно заметил старик. «Не это дело». «А что?» «Да так. Не любит она шахта когда здря про нее начнут говорить. Уж я замечал. Вот когда приезжают посмотреть работы, да особливо который гость похвалит, нет того хуже». «Сглазить шахту можно», засмеялся Карачунский. «Ну, бог с ней!» Зыков переминался с ноги на ногу, косясь на стоявшую в зале горничную. Карачунский сделал ей знак уйти. «Что, разве чай будем пить, дедушка?» весело проговорил он. «Что мы будем в передней-то стоять? Проходи!» «Ох, не до чаю мне Степан Романович!» Оглядевшись еще раз, старик проговорил упавшим голосом, в котором слышались слезы. «К твоей милости пришел, Степан Романович!» «Не откажи, будь отцом родным. На тебя вся надежда». С последними словами он повалился в ноги. Неожиданность этого маневра заставила растеряться даже Карачунского. «Дедушка, что ты? Дедушка, нехорошо!» Бормотал он, стараясь поднять Родиона Потапыча на ноги. «Разве можно так?» «Парня я к тебе привел, Степан Романович. Совсем от рук отбился малый. Сладу не стало. Так я того...» «Будь отцом родным». «Какого парня, дедушка?» Да яшку моего беспутного». «Ах, да. Ну, так что же я могу сделать?» «Окажи божецкую милость, Степан Романович. Прикажи его варнака на конюшне отодрать. Он на дворе ждет». Карачунский даже отступил, стараясь припомнить, нет ли узыкова другого сына. «Да ведь он же седой, твой-то парень. Ему уж под шестьдесят». Вот то-то и горе, что седой, одурит. Надо из него вышибить эту самую дурь. Прикажи отправить его на конюшню. Зыков опять повалился в ноги. А Карачунский не мог удержаться и звонко расхохотался. Что же это такое? Парнишки? Шестьдесят лет, и вдруг его драть? На хохот из кабинета показались горный инженер Оников, бесцветный молодой человек в форменной тужурке и тощий носатый лесничий там. «Вот, не угодно ли?» — обратился к ним Карачунский, делая отчаянное усилие, чтобы не расхохотаться снова. «Парнишку хочет сечь, а парнишке шестьдесят лет. Нет, дедушка, это не годится. А позови его сюда, может быть, я вас помирю как-нибудь». «Нет уж, это оставь, Степан Романович. Не стоит он, поганец, чтобы в чистые комнаты его пущали». Одна гадость. Так нельзя, Степан Романович. Я не имею права, да и никто другой тоже. Но все равно я его волости отдеру. Мочи не стало с ним. Совсем от рук отбился. Гости Карачунского из уважения к знаменитому Приисковому дедушке только переглядывались, а хохотать не смели, хотя у Оникова уже морщился нос и вздрагивала верхняя губа, покрытая белобрысыми усами. «Вот что, дедушка, снимай шубу, да пойдем чай пить», — заговорил Карачунский. «Мне тоже необходимо с тобой поговорить». Пить чай в господском доме для Родиона Потапыча составляло всегда настоящую муку, но отказаться он не смел и покорно снял шубу. Карачунский повел его прямо в столовую. Родион Потапыч ступал своими большими сапогами по налощенному полу с такой осторожностью, точно боялся что-то пролить. Столовая была обставлена с настоящим шиком. Стены под дуб, дубовый массивный буфет с резными украшениями, дубовая мебель, поставец и так далее. Чай разливал сам хозяин. Зыков присел на кончик стула и весь вытянулся. — Расскажи сначала, дедушка, что у тебя с сыном вышло, — заговорил Карачунский, стараясь смягчить давишний неуместный хохот. — Чем он тебя обидел? «А за его качество», — сурово ответил Родион Потапыч, хмуря седые брови. «Вот за это самое». Налив чай на блюдечко, старик, не торопясь, рассказал про все подвиги Яши, как он приехал пьяный с Мыльниковым, как начал зубить и требовать выдела. «А главная причина. Донил он меня кедровской дачей», — закончил Родион Потапыч свою повесть. «Старатели хочет идти с зетишкой Доскишкиным». «Кишкин? Это тот самый, который дело затевает?» Вот я и хотел рассказать все по порядку, Степан Романович, потому как Кишкин меня в свидетели хочет выставить. Забегал он ко мне как-то на Фатьянку и все выпытывал про старое. А я догадался, что он неспроста и ничего ему не сказал. Увёртлив, пес. А я только сегодня узнал дедушка, и до глухого вести дошли. Вон Оников слышал на фабрике. Все болтают про Кишкина. «Пустой человек», — коротко решил Зыков. «Ничего из того не будет, да и дело прошлое. Тоже и в живых немного уж осталось, кто после воли на казну робил На Фатьянке найдутся двое-трое, да в Балчуговском десяток». «А если тебя под присягой будут спрашивать?» «Ничего я не знаю, Степан Романович. Вот, хоши, и сейчас взять. Я и на шахтах, я и на Фатьянке» а конторское дело, а прич меня делается. Работы были такие же и раньше, как сейчас, Все одно. А потом пугал еще меня Кишкин вольными работами в кедровской даче. Обложит, говорит, ваши промыслы приисками, будут скупать ваше золото, а запишут свои книги. Это-то он резонно говорит, Степан Романович, греха не оберешься. Ничего, все это пустяки, — отшучивался Карачурский. «Мелкие золотопромышленники будут скупать наше золото, а мы будем скупать их не. Набавим цену и вся недолга». «Было бы из чего набавлять, Степан Романович», — строго заметил Зыков. «Им сколько угодно дай, все возьмут. Я только одному удивлюсь, что это вышнее начальство смотрит. Департаменты-то на что наложены? Все дача была казенная, и вдруг будет вольная. Какой же это порядок?» Изроят старатели всю кедровскую дачу, как свиньи. Растащат все золото, а потом и бросят все. Казенного добра жаль. Да ты что так о чужом добре плачешься, дедушка? в шутливом тоне заговорил Карачунский, ласково хлопая Родиона Потапыча по плечу. «У казны еще много останется от нас с тобой. Эта шутка задела Родиона Потапыча за живое, и он посмотрел сукоризной на веселого хозяина. «Как же это так, Степан Романыч? бормотал он. «Ведь мы от казны хлеб едим. Казна всему голова. Да ежели бы старое-то горное начальство поднялось из земли, да посмотрело на нынешние порядки? Господи, да что же это такое делается?» «Точно во сне. Да недалеко ходить. Вот, покойничек, родитель Александра Ивановича», — старик указал глазами на Оникова. Иван Герасимович, бывал, только еще выезжает вот из этого самого дома на работы, а уж на Фатьянк все знают. А как приехал, все в струнку не дышат, а Иван Герасимович орлом на всех и пошла работа. По два воза розок перед работой привозили, а без этого и работы не начинали. Вот какие настоящие-то начальники были, Степан Романович. А инженер телятников, тот из собственных рук. Как? Разверзнется, как ахнет по скуле. Любимая поговорка у Телятникова была «Делай моё неладно, а своё ладно забудь». Телятникова все до смерти боялись. Как-то раз один служащий. повычки ещё тогда были. Повыдчик Макрушин. Седой уж старик, до пенсии ему оставалось две недели. Выпил грешным делом на именинах. Да пьяненький и с Телятникову на глаза. Зайди, — и говорит, — дедушка, — ко мне. Это значит, — Телятников говорит. У Макрушина обыкновенно душа в пятке. Приходит Телятников и говорит, — выбирай из любых. Или я тебя сейчас со службы прогоню, и пенсии ты лишишься. Или выпарю. Но старик плакать в ноги, на коленках ползает за Телятниковым. Другой бы и смиловался, а Телятников достиг своего... Я отодрал служащего. Только пенсии Томокрушин все-таки не получил. Помер через три дня. Вот какие начальники были, Степан Романович. Отца родного для казны не пожалеют. Отцы были. Да ежели бы они узнали, что теперь замышляют с Кедровской дачей, косточки бы ихние в могилках перевернулись. Карачунский слушал и весело смеялся. Его всегда забавлял этот фанатик казенного приискового дела. Старик весь был в прошлом, в том жестоком прошлом, когда казенное золото добывалось шпицрутенами. Оников молчал. Немец Штам нарушил наступившую паузу хладнокровным замечанием. «Будем посмотреть, дедушка». «Что же это я сижу-то?» — спохватился Родион Потапыч. «Меня ведь парень-то ждет во дворе». «Оставь, дедушка», — вступился Карачунский. «Мало ли что бывает. Не всякая лыка в строку». «Никак невозможно, Степан Романович. Словечко бы мне с тобой еще надо сказать». Карачунский проводил старика до передней, и там Родион Потапоч поведал свое домашнее горе относительно сбежавшей фени. «Это которая?» — припоминал Карачунский. «Одна серыми глазами была». «Вот это самое, Степан Романович. Самая, значит, младшая она у меня в семье. Души я в ней не чаял». «Да, действительно, неприятный случай». Тянул Карачунский, закусывая себе бороду. «Что же я теперь должен делать?» «Хм, да. Что же в самом деле делать?» соображал Карачунский, быстро вскидывая глаза. Эта романическая история его заинтриговала. «Собственно говоря, теперь уж ничего нельзя поделать. Когда Феня ушла?» «Да уж. Четвертые сутки. Вот я и хотел попросить тебя, Степан Романович, яви ты божецкую милость, вороти девку. Парни ежели не хотел-то ну...» «Бог с тобой, а девку вороти». Служил я на промыслах верой и правдой шестьдесят лет. Заслужил же хоть что-нибудь. Цепному псу и то косточку бросает. «Ах, дедушка, как это ты не поймешь, что я ничего не могу сделать?» Взмолился Карачунский. «Уж для тебя-то я все бы сделал». «Парня я выдеру сам волости, а вот девку-то выворотить. Главная причина вера у кожаных другая». «Грех великий я на душу приму, ежели оставлю это дело так». «Ну хорошо, воротиша потом что? Снова девушка от этого она ведь не сделается, и будет ни девка, ни баба». «У нас есть своя поговорка мужицкая, Степан Романович. Тем море не испоганилось, что пес налокал. Сама виновата, ежели не умела правильно девицей прожить». «Сколько ей лет?» «Да в спажнике девятнадцатый год пошел». «Нельзя воротить. Совершеннолетняя». «Как же? Значит, я родной отец и вдруг не могу? Совершеннолетняя-то она двадцати одного будет?» «Нет, это не таковское дело, Степан Романович, чтобы потакать». «Что же, пожалуй, я могу съездить в Тайболу», — предложил Карачунский, чтобы хоть чем-нибудь угодить старику. «Только едва ли будет успех, или приглашу Кожина сюда. Я его знаю немного». Зыков махнул рукой. «Ежели бы жив был Иван Герасимович», — со вздохом проговорил он, — «да, кажется, из земли бы вырыли девку. Отошло, видно, времечко». «Прости на глупом слове, Степан Романович, придется уж, видно, через волость». «Ничего не могу поделать», — уверял Карачунский. Старик так и ушел, уверенный, что управляющий не хотел ничего сделать для него как же главный управляющих всех балчуговских промыслов, и вдруг не может отодрать Яшку. Своего блудного сына Зыков нашел у подъезда. Яша присел на последнюю ступеньку лестницы, положив голову на руки, и спал самым невинным образом. Отец разбудил его пинком и строго проговорил, «Вставай, варнак! Уже завтра я тебе волости покажу, какая кедровская дача бывает!»